Они поохали по поводу какое интересное кольцо, да какое оригинальное. Ну и все вроде. Вроде? Ну и еще Эдуард Имануилович тоже вскользь упомянул. Нерешительно произнесла Татьяна. Эдуард Имануилович? Какой еще Эдуард Имануилович? Насторожился Миша. Ай, да преподаватель. Он вообще не в нашем потоке. Подменяется иногда, когда за занят. Или в командировке.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 «Шесть, по нашей шкале. Объяснять, как её вывели, тебе я не буду. Просто не поймёшь. Но поверь, это не очень много. А у чёрного?» «А у чёрного где-то семь». Михаил насупился. «Вот уж он никак не считал себя глупее чёрного. Знает меньше это, да. Впрочем, и тут как посмотреть».